Глава 16. Бой в Еловом лесу. Август-сентябрь восемьсот года. Шугозерье. Так убегали в страхе безмерном, Перед Хельги враги и родичи их, Как козы бегут по горным склонам, Страхом гонимы, спасаясь от волка. Старшая Эдда. Вторая песнь о Хельге — убийца Хундинга. Еще подходя к горелому ручью, Хельги ярл почуял неладное — Оправдывая название ручья, в воздухе и в самом деле пахло горелым. Переглянувшись, воины прибавили шагу, настороженно осматриваясь по сторонам, прошли топким берегом и, выйдя к северному краю Пельтятского озера, остановились, прислушиваясь. Запах Гарри здесь чувствовался гораздо сильнее, и ярл, предостерегающий, поднял руку. Враги еще могли быть здесь. Притаились, быть может, вон в том орешнике или за Ольхою. «Выжидают удобного момента для нападения». Вытащив меч, Хельгий осторожно пошел к ореховым кустам. Небольшой отряд его последовал за ним. В орешнике никого не оказалось, как и за Ольхою, как и на территории строящегося острога. Не оказалось живых. А вот мертвецов имелось достаточно. Погибли все. Видно, нападавшие не брали пленных. Дружинники с окровавленными мечами, пронзенные стрелами артельщики. Ярл узнал среди мертвых вчера. Рядом с ним, с копьем в животе, лежал Михря, совсем еще юный отрок. Лицо его исказило гримаса боли, да так и застыло навечно. «Наши бились достойно!» — воевода Невлюд кивнул на трупы чужих. В кольчугах, в панцирях из бычьей кожи они беспорядочно валялись среди защитников Острога. «Интересно, Нидинги даже не забрали своих? Может быть, рассчитывали вскоре вернуться?» «Смотри, князь!» Выбежал из-за кустов возбужденный Лашк. Переглянувшись, Хельги с Невлюдом пошли за ним. Вокруг, слева и справа, дымились черные срубы. Некоторые из них были сожжены полностью, другие лишь обгорели. Но все равно почти месячная работа артельщиков пошла на смарку. Сразу за срубами на берегу озера было сложено большое кострище из тонких жердей и хвороста. Сверху лежали тела погибших, среди которых еще оставалось место. Кто-то стащил их. — прошептал Невлюд. — Значит, не все погибли. — Да, но где они? Хельги обвел взглядом округу. — Может быть, услыхали наши шаги и прячутся в ельнике? Подумали, что возвратились враги? Лашк, посмотри за теми кустами, а мы пройдемся вдоль озера. — А похоже, не надо никуда идти, князь, — прислушался к чему-то Невлюд. — Кажется, Гриди кого-то встретили. Ярл кивнул. Он тоже услыхал радостные возгласы, доносившиеся со стороны ручья. Ускоряя шаг, все трое быстро пошли туда. Меж кустами, среди окруживших их воинов, стояли Найден и Малена. Оба живы и не царапины. «В момент нападения мы не были здесь, князь», — скорбно покачал головой Найден. «Возвратились к утру и увидели лишь пепелище». «Значит, чужие напали ночью», — зло прищурился Яру. «Так выступают трусы. Впрочем, чего же еще ждать от нидингов? «Поначалу мы хотели догнать чужаков». Подала голос Малена, но не смогли даже определить, куда они ушли. И Решили дождаться тебя, князь, продолжил Тивун, а пока натаскали хворосту для погребального костра. А Владислава, не выдержал Хельги, Никифор, девьян, что-то я не видел их среди трупов. Никифор с Ерилом еще третьего дня ушли на шугозеро, сообщил найден. Покуда не возвращались, да они и собирались несколько дней погостить. Звала Владислава, видно, скучноватый ей там. Да уж. Грустно усмехнулся Ярл. «Зато здесь куда как весело!» «Что ж, давайте складывать погибших!» «Хотя...» — он задумался. «Не будем терять время. Лашк, и ты найдем. Пройдемся по окрестным лесам с частью воинов. Не Невлюд, остаешься за старшего». Воевода поклонился. найдем с Лашком, и трое выбранных Ярлом воинов молча ожидали приказа. «Если не вернемся к ночи, погребайте без нас», — бросил Хельги не Невлюду. «Пошли». Небольшой отряд прошел южным берегом озера и углубился в лес. Жарко светило солнце, весело щебетали в кустарнике птицы. Где-то рядом в бару стучал дятел. «Хорошо поправиться к вечеру», — шагая, думал Ярол. И еще думал, куда же они в конце концов идут. Чувствовал, что поддавшись эмоциям делает что-то не то, вернее, не так, слишком уж непродуманно быстро, как недавно найден смоленый. Дивьяна надо было взять. Запоздало прошептал Хельги. Он тут наверняка все места знает. Найдем не местный, хотя вдоль реки он провести может. Лашк? Лашк? Белоголовый висянин быстро догнал Ярла, уставился вопросительно, моргая глазами. Знаешь этот лес? Поинтересовался Ярл. Парень кивнул. Расскажи, есть ли там особенно глухие места. Но такие, чтобы можно было быстро туда добраться или оттуда выбраться. Что все одно, впрочем. «Места здесь везде глухие», — Лашк почесал затылок. «Быстро отсель выбраться сложно. Кругом урочище, буреломы. Но где-то ведь прячутся чужаки. Наносят удары и уходят, причем довольно быстро». Ярл вдруг запнулся. «Река! Нет ли поблизости какой-нибудь реки, достаточно широкой, чтобы можно было плыть на челнах? На вместительных челнах? Да есть такая река как-нибудь», — ответил Весянин. «Я восьмой река, порожистая, весной в талую воду не проплывешь, такие воронки крутят, хотя и иные реки злые в весеннюю топору, хоть те же паша с копшою». Хельгий не слушал его, пытаясь ухватить какую-то ускользающую мысль. «Реки, реки!» — быстро шептал он. «Весной по талой воде не проплывешь. Так вот, почему весной почти не было нападений, можно было бы раньше догадаться. А куда эта я восьмая река впадает?» «В Пашу реку, как раз возле селения килогаста Да ты и сам ее видел, князь!» Ярл встрепенулся. «Веди к Явосьме, а мы туда идем!» Прошли вдоль ручья, обогнули болото, выбрались на звериную тропу, которая вывела их на лесистые склоны. Места вокруг и в самом деле тянулись глухие, дикие. Ни селений, ни охотничьей тропки. Сосны и те попадались редко, одни березы ели. Близ болотен, в траве, оранжевела морошка. Наливалась спелостью брусника, в местечках по суше чернели огромные шляпки грибов, гнилые, червивые, собирать, видно, было некому. я восьмой река открылась неожиданно, как поднялись на высокий холм, покрытый густой высокой травою. Найден сорвал на ходу ромашку, оглянулся А хороши, здесь покосы, князь! произнес он и едва не свалился в глубокий овраг в стекущем по дну узким говорливым ручьем. «Что там вверх по течению, Лашк?» Остановившись на крутом берегу, подозвал проводника Хельги. Парень пожал плечами. «Не знаю, не бывал никогда. Говорят, другая река, Тутака. Но врать не буду». «А внизу?» «Внизу?» — Лашк задумался, зашевелил беззвучно губами. «Внизу — Сомовик озера». Посреди глухого елового бора, а уж дальше килогастовые земли. — Ну, килогастовые землю, думаю, схожи на все. А вот это глухое озеро? Сомовик? — Килогастовые там бывают, — кивнул проводник. — Не Нечасто набывают. И наши бывали. — Значит, идем берегом до озера Сомовик, — приказал Ярл. — Смотрим по сторонам внимательно, ищем тропку или мостки. — Быть может, запрятанный челн, вернее, челны. Эх, нам бы самим челн. — Так может, плод, князь? Подал идею найден. Вечереет уже. Он кивнул на низкое солнце. До «Да ночи к Сомовику так и так не успеем, а тут остановимся. За вечер плод сладим, секиры-то чай. Найдутся у гридей? Да найдутся. Усмехнулся один из воев. Так рубить дерево, князь. рубить махнул рукой Хельги. И в самом деле, что мы тут ночью увидим? Повечеряем до да спать. Костра разжигать не будем. Хотя, он посмотрел на овраг. Во овражке, думаю, можно. За дело принялись спора. Вырубив подходящие стволы, принялись тесать. Распоряжался Найден. Видно, знакомое было для него дело. «Не, это гнильет и выбрось», — качал головой он. «Да и тут рухлявень сломится на первом же камне. Вон, видишь деревце? Его и рубите. Тонкое? Так нас, Леги, как раз пойдет». Посмотрев на занятых работой воинов, Хельги подозвал Лашка. «Пройдемся». Обойдя овраг, они спустились к реке и пошли вдоль берега, иногда настолько крутого, что приходилось идти по колено в воде. Река была бурная, каменистая, и петляла так, что, казалось, вообще нигде не было прямого места. Берега, заросшие буйные ракитой и ивой, местами стелились под ноги узким золотистым пляжем, чтобы через несколько десятков шагов вновь взлететь круче к самому небу. Выйдя за очередной поворот, ярол вдруг замер. Прямо перед ним, цепляясь корнями за обрывистый берег, росла одинокая кривая сосна с мощными корявыми ветками и двойной вершиной. Приметное дерево, для тех, кто плохо знает местность. Поищем-ка тут, Лашк. Лашка остановился. А что искать, княже? Не знаю. Проводник озадаченно почесал затылок. Ну, что-нибудь такое, не совсем обычное, неожиданно рассмеялся Ярл. Типа сундука с золотыми рамейскими солидами или застрявшего в песках Дракара. «Дракар?» — недоуменно переспросил Лашк. «Это такой большой военный корабль. Конь-волн, пенитель-бурунов, стремительный и изящный», — со вздохом пояснил Хельги. «Ты, наверное, мог видеть такие в Ладоге». «Я там не был». «Жаль», — ярл усмехнулся. «Ну, думаю, вскоре побываешь». Лашк прошелся по берегу, сняв постолы, зашел в воду. Хельги в это время внимательно осматривал противоположный берег. «Нашел, князь!» — громко закричал Лашка. «Нашел!» — Ярл подбежал к нему. «И что же? Ты говорил про корабль, княже? «Ну?» но... «Посмотри на песок!» — Лашка показал рукой. «Видишь эти полосы? Это след от носа и киля. Сюда причаливали лодки. Хотя, может быть, и одна, но часто». «Утлый челнок заплутавшего рыбака?» «Нет, это не маленький челн, князь!» — проводник поднял глаза. Большая многовесельная лодка. Сойма. Хельги задумался. Тогда нужно искать тропу. Ведь что-то или кого-то сюда привозили. Или высаживали воинов. В тон ему отозвался Лашк и вдруг замер, устремив взгляд на излучину. Чел он, князь? Падая на песок, прошептал он. Там, уже рядом. Можешь не так поспешно прятаться, парень. Ярл отполз в ольховые заросли. Солнце в глаза им, и вряд ли они нас сейчас видят. Однако сворачивают сюда. Двое. Всего двое. Как причалят, навалимся. Сможешь?» Лашка кивнул. Хельгий Ярл бесшумно вытащил меч. «Так ты оставил его там!» На бледном лице Варга вспыхнули черные злые глаза. Люша поежился. Он так и не привык к ночным превращениям обычно меланхоличного молодого варяга. «У меня не было челнока, господин, а тащить парня на себе лесом невозможно, хоть он, наверное, и легок». Весянин попытался оправдаться, но я надежно связал его и даже подвесил на суку, чтобы не достали звери. «А вдруг он сбежит?» — сверкнул глазами Варк. «И приведет к капищу воинов. Тогда я принесу в жертву тебя!» Он ткнул пальцем в грудь Людши с такой силой, что тот закашлялся. «Он не может сбежать, мой господин!» Почесав грудь, заговорил Весянин. «Я крепко ударил его камнем. Боюсь, он даже не доживет до нашего появления». «Еще лучше!» — осклабился Варк. «Так чего ж тогда мы туда поедем? Хотя...» Он посмотрел на небольшой бочонок, неприметно стоящий в углу. В бочонке шуршал набросанный травою мерзкий летающий гад, недавно изловленный воинами Леева в дальних болотах. Гад был страшен, с крыльями словно у ворона, с красным гребнем на плоской безмозглой башке, с длинным ядовитым зубом. Вот и сейчас, пытаясь улететь, он бился головой о стенки бочонка. Злобное существо, питающееся кровью. Друид имел на него большие виды. «Едем», — встав, объявил Варк. «Выходим поутру не рано, так, чтобы Сойма причалила к месту ночью. Обязательно ночью. И не забудьте прихватить с собой бочонок». Сойма отчалила от низкого берега после восхода солнца, когда Варк уже перестал быть друидом. Как всегда сонливый он прикорнул на корме, греясь в еще не лучах. Воины спора заработали веслами. Сидевший впереди людша пощупал ожерелье на шее. Под рубахой. Цело ли? Воров в шайке Леева хватало. А ожерелье, конечно же, было на месте. Бронзовое, тяжелое, с мелкими капельками слюды. То самое, что сорвал людша с шеи убитой им девы. Чон подплыл ближе, но, похоже, не собирался причаливать. Ярл подал знак Лашку. Тот кивнул, натянув тетиву. А челнок тем временем уже оказался совсем рядом так что можно было рассмотреть лица сидевших в нем людей. Присмотревшись, Хельги вдруг вздрогнул, не в силах поверить своим глазам. Выскочил из кустов, закричал Эй, Ладя!" Девушка, сидевшая на носу челна, встрепенулась, взглянула на берег. В ярко-синих васильковых глазах ее вспыхнула радость. «Хельги!» — улыбаясь, прошептала она. С кормы замахал гирил зевота. Миг и челнок ткнулся носом в песок. Ярл усмехнулся, помогая девушке выбраться. «А мы вовсе не вас поджидали». «И мы вас не чаяли встретить», — Владислава нахмурилась. «Дишка пропал, третий день ищем. Сначала у нас все обшарили, аж до чистого мха. Потом к Черной речке, к селищу Змеяна вышли. Ужас! Потом уж от Змеяна хотели к вам на городище. Там поспрашать, да в бару заплутали. Вышли к реке. Нашли челноку у заброшенной усадьбы». «Охотников с Пашозера повстречали, те и советовали плыть до килогаста. Иначе сказали, сгинете, коль болот до урочищ не ведаете. Вот и плывем. Хорошо вас встретили». «Как же вы, парни, искать собрались, лесов не зная?» — покачал головой Лашка. «Да он сюда, на Явосьму реку, собирался», — Владислава вздохнула. «Если б все по-хорошему, давно бы домой вернулся». «А если где сгинул, все равно не отыщете». «Если сгинул, не отыщем», — согласилась девушка. А вдруг ногу подвернул? Случается же такое. Лежит сейчас где-нибудь на берегу бедолага. Плачет. И ведь помочь некому. А вы-то как здесь? ерил посмотрел на Ярла. Узнаете, хмуро отозвался тот. Идем к нашим, тут рядом. Надо на городище поспрашать, предложил Владислава. У парней, у Найдена. А вчера? михри Нет больше михри, обернулся Ярл. И а вчера нет. И многих. Как нет? Скинул глаза ерил Убили. «Убили? Кто?» «Идемте, после расскажем». Сели вечерять, солнце уже склонилось низенько, висело над дальним лесом желтым блистающим полукружьем. хельги рассказывал, выслушав его, Ерил побелел, сжал губы. «Я иду с вами, Ярл!» — твердо заявил он. «И отыскав чужаков, отомщу им за всех!» «Нам бы еще и Девьяна найти!» — тихо напомнила Владислава. «Мы с вами пойдем. У вас плод слажен». «У нас челнок». «Челнок», — шепотом повторил Яру. «Челнок. Так мы ведь его там и оставили, на берегу, под сосною». «Оставили, так оставили», — пожал плечами Найден. «Вокруг никого, красть некому». «Некому?» — вставая переспросил Ярл. «Ошибаешься, Найдене?» «А ну, быстро все к берегу. Хотя нет, вовсе не обязательно, что сегодня кто-нибудь приплывет. Выставим сторожу. Лашк, покажи воинам, да не забудьте спрятать челнок». «Сделаем!» — сурово кивнул головой висянин. «Ступайте за мной, вои!» Он ушел с парой гридей. Прислонившись к березе, Хельге вытянул ноги. Владислава присела рядом, положила голову ему на грудь, и ярл, обняв ее, почувствовал, как часто бьется девичье сердце. И еще он чувствовал, что сделал что-то не так, не до конца. Он вновь подумал про челнок, про следы на песке, оставленные большими лодками. Что-то привозили. Тропа. «Должна же быть тропа, и начинается она там, у корявой сосны, от берега!» яров встрепенулся, осторожно отстранил деву. «Я сейчас, Лада!» «Куда ты?» — вскрикнула девушка. «Скоро вернусь, жди!» Он спустился к оврагу и, пройдя кустами, прибавил шагу. Выйдя к реке, поблуждал немного по берегу, пока не увидел сосну. Быстро подошел. Следовало спешить, солнце садилось, и вскоре берег окутает тьма. Белые ночи давно закончились. Челнока на берегу не было. Молодцы, успели уже убрать. Чуть шевельнулись кусты слева от ярла. Тот оглянулся. «Свои...» «Это ты, княже? Вышел на берег молодой воин. «А мы думали...» «Едва не накинулись на тебя, князь», смущенно признался лашка «Думали, кто это там бродит?» Хельги улыбнулся. «А и накинулись бы, так невеликая беда. Разобрались бы. Я вот зачем пришел. Ищите тропинку». «Да нет ее здесь». Висянин покачал головой Мы все облазили. Все — Все? Ярл кивнул на колючие заросли можжевельника, росшие под самой сосною. — Так там же кусты. Зато очень удобно подняться. Хельги повернулся и быстро пошел к круче. Поднялся к самым зарослям, схватился, чтобы не упасть. И покатился по песку вниз, держа в руках куст, вырванный с корнем. — Ну ты силен, князь! — восхитился Лашка, вдруг замер. — А куст-то подрублен! «Вон следы и корней нету!» «Да вот же она, тропа!» Один из воинов кивнул на заросли, в которых Ярл уже проделал заметную брешь. «Вон, между деревьями вьется, трава примята!» Оставив на берегу Часового, остальные углубились по тропе в лес. Шли недолго. Извилистая тропа привела их к вырубке, окруженной угрюмыми елями. Каркая, поднялись в небо вороны. «Смотри, князь!» Округлив от ужаса глаза, обернулся к Ярлу Лашк. Да тот уже и без него заметил мертвые головы на вкопанных в землю кольях. Капище! Откуда-то сверху вдруг послышался стон. Хельги кивнул висянину, и тот в два счета вскарабкался на вершину ели. «Висит кто-то!» — доложил он из ветвей. «Вроде жив, привязан. Сейчас перережу веревку. Ловите!» Хельги с воином подставили руки, поймав опутанное веревками тело. Не такое уж и грузное. Ярл присмотрелся, прошептал удивленно. «Дивьян!» Посовещавшись у костра, решили задержаться здесь до завтра. Хельги чувствовал, даже знал точно, что раненый Девьян был оставлен в капище неспроста. Кто-то явно намеревался принести отрока в жертву. Кто-то? Неужели сам черный друид? Нет, не может быть. А вот его клевреты вполне. Снизу от реки донесся приглушенный крик ночной птицы. «Часовой!» Хельги повернул голову. «Лашк, сходи посмотри». Висянин неслышно скрылся в кустах. Все молча ожидали его возвращения. Наконец шевельнулась трава. «Сойма!» Спустившись во враг, выдохнул Лашк. «Ярил, Лашк, спускайтесь к реке!» Вставая распорядился Ярл. «А вы...» Он обернулся к Найдену и оставшемуся воину. «Со мной, к капищу!» «Я тоже с вами, Ярл!» Поднялась Владислава. «Поверь, я умею пользоваться луком не хуже других!» «Держи!» Хельги без лишних слов протянул ей колчан. Хочет идти — пусть идет. Каждый человек ценен. Высадившиеся на берег чужаки, человек пять, отправились по тропе к капищу. Остальные остались в лодке. Зашуршали раздвигаемые ветки. Скрывавшийся в кустах ярл тихонько дотронулся до руки Владиславы. Та подняла лук. Холодные звезды тускло светились на небе. Серебрилась над самой рекой узкая полоска месяца. Первым на поляну вышел незнакомый молодой парень с бритой наголо головой, блестевший в свете звезд, словно воинский шлем. За ним шагал еще один, чуть постарше, со смешно оттопыренными ушами. Потом показались вооруженные мечами воины. Они несли какой-то бочонок. Пятый оказался на тропе, стеречь. — Но, где твоя жертва? Остановившись у плоского камня, громко спросил бритый. И Хельги вздрогнул. Слишком уж знакомым показался голос — но парня Ярл точно никогда раньше не видел. «Здесь, здесь!» — успокаивающе забормотал Лопоухий, подходя к растущую самых кольев ели, и осекся. «Была здесь!» «Ах, уже нету!» — с угрозой в голосе вымолвил Бритый. «Видно, развязался, но он не мог уйти далеко». «И где ж прикажешь его теперь искать?» «Подойди сюда!» Лопоухий бросился на колени. «Не убивай, господина!» «Я пригожусь еще, я знаю здесь все тропки». «Верю», — присев на камень, спокойно произнес Бритый. «Лейф говорил, ты достойный воин». «Лейф?» — напрягся в кустах Ярл, а Бритоголовый между тем продолжал. «Такие люди, как ты, нужны мне, но вот достаточно ли ты предан?» «О, мой господин!» — повалившись на землю, лопоухий, рыдая, принялся целовать Бритому ноги. «Не губи, я отслужу, вину заглажу». «Да?» Холодно осведомился тот. «Там на тропе дожидается нас круглолицый Йорм. Он хороший воин, но слишком щепетилен и, кажется, больше не верит мне. Так, Вельмунд. «Так, мой господин», — отозвался один из воинов. «Возьми, Людша», — встав с камня бритый протянул ушастому нож. «Пойди к Йорму и, надеюсь, ты знаешь, что надо делать». «О, не беспокойся, мой господин». Людша вскочил и, схватив кинжал, выбежал на тропу. Послышались какие-то слова, затем краткий вскрик. На поляну вновь выбежал Людша. Поклонился. «Я убил его, господин?» «Что ж ты не притащил тело сюда? Тащи!» Бритоголовый повернулся к воинам. «Помогите ему!» Кивнув, те ушли. А Бритый наклонился к бочонку, выставил крышку, достав оттуда что-то мерзкое, извивающееся. «Сейчас тебе принесут корм, мой маленький гад!» – прошептал он. «Слышишь, уже несут!» Кладите сюда, на камень. Людша, отрежешь голову. Да не сейчас, дурень. Пусть сначала насытится. Скользкий, извивающийся гад присосался к еремной вене убитого. Насыщаясь кровью, змей распухал на глазах. И, насытившись, отвалился, словно пиявка. «Ползи в лес, мой маленький друг», — ласково прошептал ему Бритый. «Людша, насади голову отступника на кол». «Так, молодец. Теперь возвращаемся, у нас еще много дел». Давно уже следует пощипать этого старосту. Как его. Келогаста. Вот-вот. Они, наверное, уже устали нас ждать. Бритый неожиданно рассмеялся. Вместе с глупым Хельги. Вернее, слишком уж умным. Ярл вздрогнул. Откуда знает его этот бритоголовый нидинг? Владислава наложила стрелу. Нет, покачал головой Ярл. мы проследим их до самого логова. Они видели, как чужаки погрузились в сойму. Как взмахнули веслами, и лодка медленно поплыла вниз по течению явосьмы. Найдем, вернешься к нашим, приказал Ярл. Расскажешь им все, приведешь к реке. Мы будем оставлять вам знаки. Смотри, не заблудись. Тион усмехнулся. Не заблужусь, князь. Удачи. Хельги ласково погладил по руке Ладиславу. А ты, дева, до их прихода побудешь здесь с раненым. Будь на чеку, мало ли что. Теперь ты Лашк. Ярл обернулся к весянину. Прихватим с собой челнок. Как только обнаружим логово нидингов, быстро поплывешь к Келогасту, благо он тебя уже знает. Хельги помолчал немного. Да и так, поплывешь впереди, смотри только осторожно. Нам на плоту явно не угнаться за лодкой. Ну, вроде бы все. Пропустив вперед Сойму, спустились к плоту. Проследили, как скрылся за излученный челнок с Лашком. В путь, выждав немного, махнул рукой Ярл и дружинники разом оттолкнулись от берега. Ближе к утру Сойма тяжело причалила к замаскированному ветками мостику. Варк быстро выбрался на берег и, не оглядываясь, направился по узкой тропе, вьющейся между елками. Увидав его, выскочил из избы, лей в копытное лужа. «Приветствую тебя, мой друид! Готовится к нападению на Келогаста!» «Подожди!» Варк тяжело осел на землю. «Подожди!» Тупо глядя перед собой, прошептал он. «До ночи!» «До ночи, так до ночи!» — пожал плечами Леев и, обернувшись, покричал воинов. «Эй, вы там! Несите этого спать!» Копытная лужа вновь чувствовал приближающуюся радость битвы. Нет, он вовсе не был храбрецом. Так ведь и не нужно было особой храбрости, чтобы войти в уже захваченные воинами селения и пытать, добивать раненых, грабить. Друид вовсе не требовал, чтобы Леев бился в первых рядах. Для этого хватало и простых воинов, набранных везде, где придется». Тот уж копытная лужа не подкачал, уроки друиды не прошли даром. а Охочих людей отбирал тщательно, наводил через знакомых купцов справки. Брал не всех, с оглядкой. «Берсерки? Пожалуйста. Воры-насильники? Милости просим. Затаившие месть изгои? Всегда рады. Вероятно, все вы хотите богатства, вы его добудете сами. Нет, не в бою, скорее в избиении». Кого только не было в шайке. Фризы, норманы, саксы, кривичи, Словени, висяни. Вот даже наполовину мирянин Людша затесался. лейф его привечал. Хитроватый парень, далеко пойдет, ежели не убьют раньше. Работенка до сих пор была не пыльная, сам друид, а до этого опытнейший Вельмунд тщательно планировал нападение, учитывая буквально все. лейф бы так не смог, да и не рвался к этому, чуя впереди обещанную хозяином власть. Альтегьюборг... «Ладога! Именно в этом городе Лейву предстояло вскоре стать господином! К этому все и шло!» Копытная лужа улыбнулся своим мыслям. «А ведь, похоже, недолго осталось ждать!» В избу вдруг без стука ворвался воин. «Беда, вождь! Чужие ладьи пенят воду у нашего берега!» лейв встрепенулся. «Много их?» «Много!» — со вздохом отвечал воин. «Ладей из десяток! В каждой вооруженные войны. «С десяток?» Постой, ладьи же по этой реке не пройдут. но ну не ладей, простых лодок! Воин махнул рукой. Вельмун ждет тебя, вождь. Беги, скажи, сейчас буду. Десять лодок, быстро считал Лев. В каждый человек пятнадцать, а то и поболе. Это ж сколько всего? Да, не в нашу пользу. Покинув избу, он пошатался по двору посмотрел, как бегут к берегу вооруженные воины, и незаметно бочком подался к лесу. Оглянулся, когда чистокол был уже далеко, спустился к реке, вытащив заранее припрятанный челн. Вот и пригодился. «Ну, сражайтесь, вои!» Садясь в лодку, усмехнулся копытная лужа. «А варк, надеюсь, до ночи не доживет». Он взмахнул веслом и ходка погреб к озеру, длинному, словно далекие фьорды. А в еловом лесу уже звенели мечи, раздавались боевые крики, слышались стоны раненых, и тучи стрел затмили высокое небо. Хельгий Ярл еле дождался, когда подошли воины килогаста. Честно говоря, он и не ожидал увидеть их в таком многолюдстве. Что ж, тем лучше. Он обернулся к Невлюду. «Ну, да помогут нам боги!» Воевода усмехнулся, кивнул, и, взмахнув мечом, вслед за своим князем ворвался в самую гущу боя. «Осторожно! Слева!» Не оборачиваясь, крикнул ему ярл, и невлюд вовремя уклонился от летящей рогатины, а затем и разобрался с тем, кто ее метнул. Воодушевляя воинов, Хельгер рубился мечом так яро, что вскоре вокруг него образовался пустующий круг. Враги попятились и, прижавшись к елкам, ощерились копьями, чувствуя скорый конец. Один из них в дорогой кольчуге выскочил вперед с яростным воплем. Обернувшись, Хельги предостерегающе махнул дружине. «Я сам!» И, уклоняясь, отбил злое жало меча. Напавший был опытен. Видно, немало черепов покрушил он когда-то у франкских или английских берегов, да и сейчас не потерял былой сноровки. Ярл несколько раз пытался взять его на обманный прием. Тщетно. Но и враг оценил опыт соперника. Не орал уже, выпучив глаза. Не крутил над головой клинок. Действовал осторожней, хитрее, Сделав несколько выпадов, искал в защите слабое место. То же самое проделывал Ярл. Они кружили, словно вороны в небе. Оба одинаково расчетливые, холодные, стоящие друг друга. Мечи их звенели редко. Это неопытные мальчики, пусть тешатся звоном. Опытный воин знает. Первый настоящий удар должен быть и последним. Тщательно следя за врагом сквозь надвинутую на глаза полумаску шлема, Хельги чуть качнула острием меча влево. Соперник отреагировал сразу же, чуть приподняв щит. «Щит!» Хельгий едва не пропустил удар, зато ухватил хорошую мысль. «Щит!» Враг смотрит в глаза, не на оружие, не на руки. Ожидает удара меча, а вот щит. «Щит!» Особого внимания не удостоен, а напрасно. Парируя очередной удар, Хельги осторожно высвободил из поддерживающих ремней левую руку. «Теперь выбрать момент!» С длинным славянским или франкским щитом такой номер бы не прошел, слишком уж тяжелый громоздок, но небольшой круглый тарч из крепкого дерева с медным блестящим обручем по всему краю. Улучив момент, Хельги вдруг упал, выронив на землю клинок. Торжествующий соперник, отбросив щит в сторону, поднял над головой меч обеими руками, нанести последний удар, после которого обычно уже и не встает никто, несмотря на шлем и кольчугу. Глаза врага хищно сверкнули под низким краем шлема. Клинок пошел вниз, и вот тут-то Хельги метнул. Со свистом пролетев над травою, круглый, обитый, медным обручем щит попал противнику в шею, которую тот, однако, успел прикрыть рукою. Сказался опыт. Однако удар оказался слишком силен, чтобы противник смог удержаться на ногах. Захрипев, он упал на землю. Перебитая рука бессильно вытянулась. Сияя на солнце. Подпрыгивая на кочках, покатился в кусты сорванный шлем. Подхватив с земли меч, хельги наступил поверженному противнику на грудь, уперев острие меча ему в горло. «Хороший удар!» — неожиданно просипел враг. «Мой отец, Греттир из Фюлькаланда, рассказывал мне о подобных». Ярл усмехнулся. «Не тот ли это Греттир, что хаживал когда-то в Англию вместе с Рагнаром кожаные штаны?» «Тот. Он был славным воином, да и я скоро попаду в Вальгалу. Ты тоже достойный воин. Я не прошу пощады. Правильно делаешь, кивнул Хельги, ты ее все равно бы не получил. Он сильно нажал на меч, и из пробитого горла врага фонтаном хлынула на кольчугу алая горячая кровь. Прощай, враг, усмехнулся Ярл, я забыл спросить твое имя. Говорят, его звали Вельмунд, князь, подошел ближе Воевуда не в Он был знаменитым воином. Пес с ним, махнул рукой Хельги. «Что, сечь уже закончилась?» «Да почти что, князь!» Невлюд улыбнулся. «Так, бьются еще по кустам, а так полная победа!» «А где же...» Не договорив, Ярл вдруг бросился к реке, нагнав спускавшегося к воде бритоголового парня. «Стой, Нидинг!» Взмахнув мечом, выкрикнул Хельги. «Ты, кажется, меня знаешь?» «Вовсе нет!» Глаза бритоголового испуганно забегали, рука потянулась к ножу. — Не трать понапрасну силы, — усмехнулся Ярл. — Возьми лучше меч и сразимся, как и подобает воинам. — Но я вовсе не хочу сражаться с тобой, — заявил Бритый. — Я сдаюсь в плен. — В плен? Хельги опустил меч, всматриваясь в лицо незнакомца, сделавшееся вдруг каким-то знакомым. Он почувствовал в голове знакомый холод и услышал женский голос, который давно уже не слышал. Голос магн-дуль-бресал, темноволосой красавицы-жрицы. Ты помнишь автобус на шоссе между Намсусом и Гронмом? Неожиданно для себя произнес непонятные слова Ярл. Помнишь убитых тобой музыкантов? Это не я! Расширив глаза, страшно закричал бритый. Не я! А подожженный тобой сарай в сноль хольме а едва не убитая девушка в красно-желтом шарфе. Бритоголовый бросился на колени. Я сдамся полиции, я все расскажу комиссару, я. Неожиданно вскочив на ноги, он бросился в реку. Хельги повернул голову. — Ну, выходи же, не прячься. Я давно заметил тебя. Из малиновых зарослей выбралась Владислава. В туго обтягивающей тело туники, с волосами, стянутыми узким ремнем, красивая, как молодая богиня. В руке она держала лук и улыбалась. — Ты хвасталась, что хорошо стреляешь? — улыбнулся Ярова. — Вот тебе мишень. Он кивнул на бритоголового, быстро плывущего прочь. Чуть слышно пропела стрела. — Вода. Целая стена зеленовато-коричневой, пахнущей торфом воды, и кровавая, растекающаяся багровой дымкой облако. Это было последнее, что увидел Варк, рожденный в Норвегии убийца Вольф Маллиме. Я оставила дишку с Маленой. Обняв ярла, Владислава потащила его за кусты на поляну. Хельги не сопротивлялся. Подсчитывая убитых, радовались. Чужаки пострадали значительно больше, впрочем, и не это было главным. Разорено осиное гнездо. Больше никогда уже не будет набегов и уйдет из окрестных лесов страх, посеянный кем-то. — Кем-то? — Ярл усмехнулся. — Все наши живы? — он подошел к Невлюду, мило беседующему с людьми килогаста. Есть небольшие потери, князь, — отозвался тот. — Трое убито, четверо ранено, в том числе и тот парень, Ерил, но легко, в руку. А я, пожалуй, взял бы его в дружину. Хватит ему прозебать в артельщиках если согласиться. — Уговорю. До проводника нашего Лашка тоже что-то не видно. Сгинул, наверное? — Нет, не сгинул, — откликнулся поднимающийся по тропе Лашка. В одной руке он держал бронзовое ожерелье с мелкими слюдиными вставками, в другой — испачканный кровью кинжал.